И олени-голубка всю дичь лихорадит. При одном моем появлении я храбрый кролик, разящий зайца. Творчество Адольфа вызвало благосклонные упоминания. Руссо же не написал ни слова. Один он не привык работать. Идея приходит к нему только в коллективе и чаще всего при наличии стакана в руке. И так они условились о следующих сеансах, чтобы закончить Водовиль. Однако роль Руссо не следует преуменьшать. Под пером нашего соавтора, более опытного, чем мы, фразы округлялись, куплеты оттачивались. То там, то здесь в диалоге вспыхивали искорки, и по истечении восьми дней произведение было закончено. Адольф и Руссо идут читать пьесу в театр «Жимнас». Сбившимся сердцем Александр ожидает их возвращения в канцелярии, меньше всего думая о работе. В три часа отворяется двери и появляются две печальные фигуры. Любовь и охота отвергнута без голосования. Особенно директор театра Пуарсон был шокирован куплетом Александра и его шуткой насчет кролик. Видя Александра в таком отчаянии, Лассань, добрый отец основоположник, предлагает ему написать пьесу вместе с ним, но только в строжайшей тайне, поскольку начальство могло неправильно понять служащих герцога Орлянского, скомпрометировавших себя театральной деятельностью. Новая встреча авторской группы «Настроение ужасное». Нет ничего печальнее в мире, чем встречи отвергнутых авторов. Однако у Руссо есть в резерве театр «Амбигю комик», где готовы выслушать пьесу. Та же сцена. Александр в своей канцелярии беспрерывно поглядывает на дверь. Наконец она открывается, и появляются две смеющиеся физиономии. «Взяли!» — скричал я. «Без голосования, мой милый», — ответил Руссо. «А скандальный куплет про кролика? Его бесировали». Александр тут же наводит справки об авторских правах. «12 франков с каждого представления плюс 6 бесплатных мест в зале. Если считать по 20 су места, то делим на 3. Всего получается 6 франков в день» то есть в полтора раза больше, чем его жалование переписчика. В устном счете Александру нет равных. Как мы видим, школьный учитель Обле был не таким уж плохим педагогом. Плохо только то, что деньги можно получить лишь через несколько месяцев. Руссо советует обратиться к Порше, бывшему цирюльнику, а ныне профессиональному клакеру, который дает авторам аванс, под их бесплатные билеты, взимая, разумеется, определенный процент в свою пользу, но, беря на себя риск, заплатите собственного кармана, если пьеса провалится. Александр знакомится с Порше и делится с ним своими скромными амбициями. Через год, через два, начать писать без соавторов и для комедии францессы. Порше дает ему 50 франк Немного в жизни было у меня столь сладостных моментов, как соприказновение с этими первыми деньгами, заработанными моим пером. До этого я зарабатывал лишь почерком. Битва за Генриха III. 1825-1829. Написанное в сообществе с господами Руссо и Дельвеном Любовь и охота была с большим успехом представлена 22 сентября 1825 года. Александровой афиши нет. На самом деле я хотела обнародовать свое имя только в соединении со значительным произведением. Она, конечно, так, однако когда Дёрнуа издал пьесу Там фигурировали все три имени, хотя два под легкой вуалью – Руссо, Адольф,